Глава девятая. Измена ей, измена лучшему другу, началась издалека. И в 1888 году, когда он совершил свое по-настоящему победное путешествие по Европе, он впервые почувствовал ее неизбежность. Надежда Филаретовна продолжала искать в нем ту глубину, которая ей открылась в начале их переписки. Он уже не принадлежал всецело прежним высоким творческим мыслям. Они отошли и питали его только в те часы, когда он писал. Остальное же время предоставляя ему вести свою азартную, хлопотливую, удачливую и изнурительную политику славы. Он стал замечать, что между тем, что она о нем думает, и тем, что он есть на самом деле, разверзается пропасть, которую у него нет ни сил, ни времени засыпать. Она думала, что он волшебник, живущий в музыке. Он стал на музыку смотреть отчасти как на средство добиться всемирности. Она думала, что он слишком занят творчеством и потому редко пишет. Он писал каждый день, Два десятка писем, и со многими ему было нужнее переписываться, чем с ней. Она думала, что он добр и равнодушен к деньгам. Он становился все жаднее, и даже то, что он продолжал поддерживать с ней переписку, сам иногда в глубине души истолковывал, как заинтересованность свою в ее восемнадцати тысячах. Она думала, что он – дух. Он очень заботился о своем теле. У него развивался катар, и вопросы аппетита, желудка, бессонницы занимали его чрезвычайно. Она думала, что он по душевной мягкости своей любит детей. Он бегал за маленькими майдановскими школьниками, боясь быть замеченным взрослыми. Она думала, что рюмка коньяку лечит его от бессонницы. Он иногда пьянствовал до беспамятства. Она думала, что он в жизни своей не нашел той женщины, которую мог бы любить. Для него всякая женщина была Антониной Ивановной. В первые годы она своими письмами делала его таким, каким любила. Он действительно становился ею. Но седина, болезни, бессменная тоска, успех и вся вообще сумятица и трудность даже самой блаженной из блаженных жизни не дали ему удержаться на той высоте, на которую она поднимала его. И тут между ними наступила измена. Он постепенно привыкал к этой измене и не видел или почти не видел ее. Но настал день, когда и Надежда Филаретовна внезапно поняла ее. Надежда Филаретовна была не из тех, которые примиряются, уступают, прощают, подлаживаются и закрывают глаза. Она оборвала сразу и навеки. Ее многомиллионное состояние Сделанная ею и покойным мужем, собственной энергией, умом и трудом, в это время было уже не тем, что двенадцать лет тому назад. Чайковский же зарабатывал и зарабатывал хорошо, собирался купить дом. При ее прямоте и правдивости ей не нужен был повод, чтобы разорвать. Но пошатнувшиеся ее дела оказались поводом. Она написала Чайковскому, что больше помогать ему не будет. Не забывайте и вспоминайте иногда. Но разве нельзя было продолжать писать друг другу хоть изредка? Разве денежная помощь ее была единственным основанием их переписки? Ничего не понимая, думал он. Что-то казалось переполнила внезапно чашу ее знаний о нем. Наступил день, когда она, 13 лет его знавшая, узнала о нем последнюю правду от собственного брата и вычеркнула Чайковского из своего сердца. Потеря 18 тысяч в год сейчас уже не была для него катастрофой, это была только крупная неприятность. Он ответил на ее письмо, Немного высокопарно, но хорошо. И на это письмо уже не получил ответа. Это его мучило. Он написал еще раз. Молчание. Он прождал полгода, пытаясь через сына ее, женатого на его племяннице, узнать, неужели она все-таки оставила его. Он не узнал ничего. Вернувшись из Америки в июле 1891 года, он обратился к Пахульскому с длинным письмом. Он умолял его, чтобы тот сделал так, чтобы она вновь обернулась в его сторону. Она не обернулась. Она была старше него на 9 лет, но почему-то, когда он думал о своей смерти, ему казалось, что она переживет его, и будет где-то близко от него. На ее руках умер Венявский, которому она скрасила последние дни. Теперь он остался один и в смерти, и в жизни. Блаженство кончилось. Осталась обида. С ее подаренными эмалевыми часами он не расставался. Это, может быть, был фетиш. Когда приходилось отдавать их в чистку, он бывал беспокоен. После приезда из Америки он опять жил в Майданове, на даче, которую снимал. Было лето. Ответа от Пахульского все не было. И вот однажды под вечер, когда окна в доме были раскрыты, а он носил блузу и не было карманов, часы украли с его письменного стола. Он заметил это, когда, ложась спать, собрался их завести. Немедленно была послана телеграмма в Москву, в сыскную полицию. На следующий день приехал сыщик. «Чайковский не вошел к нему», — Сыщиком говорил Алеша. Чайковский лежал у себя в комнате при спущенных шторах. От слез и бессилия он переходил внезапно к такой страшной злобе, что лучше было к нему не входить. Неужели действительно так-таки все было кончено? И даже слабый вещественный след единственный в мире дружбы не уцелел. Алеша ночью пришел его успокоить. Сыщик обещал перевернуть вверх дном весь уезд. Только в сентябре удалось найти вора. Это был молоденький паренек, удивительно милый, добродушный и глупый. Он сознался во всем, а говорил двух сообщников, которых в день кражи в Майданове вовсе и не было. Потом повалился Чайковскому в ноги и сказал, что взвел на себя напраслину. Чайковский не знал, что думать, только все просил сказать, где часы, обещал вознаграждение. Парень оказался истериком, В участке он подробно рассказал, как влез в окно, как стянул часы, перочинный ножик и колоду карт. А затем опять начал путать, просил отпустить его, уверял, что часов не видел. Майданова вдруг опротивила Петру Ильичу. Он решил бросить его, купить, наконец, дом в Клину. «Мне здесь с каждым днем тошней и тошней». Пора наступала подумать о прочном старческом прибежище. Про черный день откладывать он не умел. Опять и даже больше, нежели раньше, он делал долги. И снова дом был не куплен, а снят. Большой двухэтажный дом, стоявший на этот раз не в парке, не среди дач, а на окраине клина. Вокруг были огороды и пустыри, Зимой сквозь голые деревья сквозила плоская деревенская даль. Внизу жил Алексей с семейством, наверху – Петр Ильич. С детства любимый Ледовик XVII висел на стене среди других гравюр и фотографий. Фотографии он любил и по тогдашнему обычаю развешивал их тесно одну подле другой. И Надежда Филаретовна была здесь – Высокой, неуклюжей своей прически. И все друзья, мертвые и живые. На столе лежал теперь Спиноза с карандашными пометками, а на фортепиано – любимые партитуры Моцарта, когда-то подаренные Юргенсоном. И опять одна комната была отведена для Боба. Весной Боб, его два кузена – Неразлучный новый его друг, Рудя Буксгевден, Володя Направник, приезжали сюда зубрить перед экзаменами. Иногда Петр Ильич возил их, четвертую свою сюиту, в Москву. Каждый выезд стоил ему не меньше пятисот рублей. У него был обычай всюду платить за всех. Это доставляло ему удовольствие. И не только за Боба за Колю Конраде, за Модеста, который всю жизнь жил наполовину на его счет, за Лароша. Но и за людей во много раз богаче его. Он мало что привозил с собой из заработанного в путешествиях. За Славой, а главное за деньгами, приходилось ездить и по России, и по загранице. Пиковая дама, единственная, делала его временами богатым человеком. По России он иногда ездил с удовольствием. Тифлис и Киев заменили для него Москву, где со времен Сафонова все стало ему чужим. Из Москвы он вырос, как вырастают из старого платья. Зато к Петербургу вернулся душой. Петербург был уже не тем, что прежде. Направник и вся дирекция – Выказывали ему всяческое уважение. Он был принят там как первый в России композитор. Там жил Модест, там жили музыкальные друзья. Не очень близкие, как Корсаков, и очень дорогие сердцу, как Глазунов. Там, наконец, в училище правоведения учился Боб. И Петербург его любил теперь. Впрочем, где его не любили? Он становился самым любимым всюду, куда не приезжал. И когда он вспоминал прием в Одессе, самый страстный, самый безудержный восторг, какое-то сплошное стенание вокруг него, его сажали в кресло и несли на руках, ему целовали руки, в оркестре был сплошной туш, рыдая ему, читали приветствия в прозе и стихах, тут же сочиненные когда он вспоминал Одессу, становилось несомненным, что он достиг всего, чего можно было достичь. Но чужие края становились ему все более несносны. Каждый раз, когда в эйд из скверного русского вагона он пересаживался в превосходный немецкий, Он давал себе клятву в последний раз уезжать из России. Он ходил в уборную плакать, чтобы не видели пассажиры над тем, что ему суждено мыкаться по свету до смерти. Зачем? Он не мог ответить на это. Но в Гамбурге ставили Онегина, в Праге – пиковую даму, и надо было ехать. Он был известен в Европе как симфонист теперь он становился ей знаком как оперный композитор. В этих поездках жизнь возвращала ему забытых людей. Прежних консерваторских учеников своих он встречал профессорами консерваторий. С дезире подила он виделся на светских раутах. Все эти встречи были похожи на прощание, словно он памятью возвращался к прошлому чтобы навеки с ним расстаться. Жизнь вернула ему впавшую в детство водкинскую сестрицу, которая теперь проживала в Каменке и думала, что Петруша все еще шесть лет. И однажды ему пришло письмо от Фанни. Фанни, мадмуазель Фанни, после сорокалетней разлуки напомнила ему о себе, прослышав об его славе. Это было почти то же самое, как если бы его покойная мать вернулась к нему. Фанни просила о свидании, вспоминала водкинские годы, спрашивала про всех родных. Она помнила все, сохраняла его детские тетрадки. Он несколько дней не мог прийти в себя. Как? Неужели она жива? Неужели... Он увидит ее и оживут лучшие годы его жизни. Брат Коленька, неизменный товарищ Игр, Уральские черные ночи страшных сказок, Материнская рука на его вихрастом затылке, Санный путь по берегу Камы. Детство. Он обещал ей в первую же поездку за границу Навестить ее, но только через полгода. Проездом из Базеля в Париж заехал в Монбелиар. Маленький городок со старой церковью и главной улицей, обсаженной деревьями, показался ему похожим на русский заштатный городок. В тихой улице ему указали на мещанского вида домик. Когда он вошел к нему навстречу, поднялась толстая старушка лет семидесяти с красным лицом. Он узнал ее сразу. «Пьер!» сказала она и тихо заплакала. Заплакал и он. Она усадила его в кресло, расспросила про всех, даже про тех, кого он сам давным-давно забыл. Она вспомнила его мать, вместе с его детскими дневниками вынуло несколько старых писем к ней Александры Андреевны. Он смотрел на нее, на ее без единого седого волоса, маленькую аккуратную прическу, на ее живые движения. И из жизни своей, из этой томительной, страшной и чем-то неполной симфонии выводил памятью волнительную пронзительную тему, начинавшуюся тогда, когда он был стеклянным мальчиком, когда впервые для него зазвучала ария церлины из Моцартова «Дон Жуана», сыгранная старой оркестриной, в которой сипели и хрипели залы, когда заезжий польский офицер играл ему мазурки Шопена, Еще до болезни спинного хребта, полученной по наследству от дедушки Асиера. Эпилептика до туманной и роковой встречи на заре юности с таинственным, обольстительным проходимцем Пичиоли. Он просидел у нее весь день, и на завтра опять пришел с утра. Обедать она отсылала его в гостиницу. Она до сих пор жила уроками и достойным образом угостить его не могла. Он предложил ей денег, но она отказалась. В городе не было человека, который бы не был обязан ей грамотой. Жизнь возвращала ему друга юности его, а нет. Правда, ее он никогда не терял из виду, но в последнее время он все чаще писал ей, преимущественно шутливо. Сквозь эту шутливость она угадывала все то, что он хотел сказать ей всерьез и не мог, и он был благодарен ей за ее понимание. Жизнь, отняв у него лучшего друга, может быть, хотела вознаградить его за эту потерю, но награды эти казались ему, при всей их прелести, слишком ничтожными». Надежды Филаретовны он всё равно не мог забыть. И опять, как бывало, «работать, работать» звал он себя к настоящему и единственному делу. Как сапожник шьёт сапоги, так он делал щелкунчика, и так писал и Аланту. Для щелкунчика Петепа разместил ему такты – Оставалось только заполнить их. Он прилежно заполнял их музыкой. Когда он кончил оба заказа, он заставил себя сделать облегченное переложение для фортепиано-щелкунчика, исправить клавероус Сук и Аланты, а заодно облегчить и другие переложения своих сочинений. Их делали когда-то Танеев, Клиндвард, но все они были слишком трудны для Боба, И, заваленный корректурами, тупее надправкой их, он просидел несколько месяцев в клину. Во сне ему снились нотные знаки, роковым образом делавшие не то, что им следует делать. Так часто бывало и раньше. Когда он писал спящую красавицу, он видел себя каждую ночь танцором. Вставал он по-прежнему рано. И в жизни наедине с самим собой у него появилась какая-то спешка. Он всегда ходил скоро, ел скоро, темпы, дирижируя, брал скорее, чем следовало. Сейчас он спешил с работой, доводя себя до головных болей, до дрожания рук. Все равно, была ли это инструментовка и Аланты или новая симфония, которую он задумал писать в зиму 1891-1892 года. Он писал ее без особого увлечения, торопливо и сумбурно, и, уже доканчивая наброски, увидел, что ничего нового, сильного, глубокого в ней не сказал. Он уничтожил ее, не проиграв никому. Он помнил неудачу с балладой для оркестра, написанной год назад на пушкинского воеводу. Он дирижировал ее в первый раз на концерте «Зелоте» и, едва отдирижировав, в артистической, в бешенстве красной, задыхающейся, изорвал ее партитуру, сказав, что такую дрянь нельзя играть как успокаивали, как уговаривали его друзья. Во второй раз он уже не хотел повторения того же самого, и от симфонии не осталось следа. Но месяцы шли. В ежедневной работе, в разъездах, одно желание неотступно преследовало его. Желание написать, наконец, что-то такое после чего смерть, курносая гадина, была бы ему не страшна. У себя в кляну в ежедневной непрекращающейся тоске и за границей, когда необъяснимое отчаяние охватывало его, он не переставал об этом думать. Симфония. Новая симфония. Шестая. О том, для чего он жил на свете. О том, что он когда-нибудь умрет, и, вероятно, скоро. О его любви, о которой он не смеет сказать вслух. При мысли о курносой гадине он иногда перечитывал свое завещание, составленное несколько лет тому назад. Он решил переделать его, придав ему требуемую законом форму. «Все права свои», Авторский, как русского композитора, он оставлял ему, Бобу Давыдову. Он этим как бы дарил ему все сотворенное когда-либо, все самое дорогое. А Леше он оставлял обстановку Клинского дома. Капиталы, если таковые окажутся, Жоржику, незаконному Таниному сыну, усыновленному Николаем Ильичом. Ему полагалось кроме того, пенсия в 100 рублей в месяц. Младшему Бобиному брату Уке он просил отдать эмалевые часы, если они когда-нибудь найдутся. «Клянусь, в последний раз, — говорил он себе, — уезжая опять за границу, на этот раз в Кембридж, где должен был получить лично звание доктора Ханорис Кауза, принимая во внимание заслуги». Случилось именно так, как он предсказывал. Он внешностью стал походить на ученого с несколько сановными манерами, и это ему шло. В России такая европейская внешность придавала ему благородство. В Париже вместе с его стильной французской речью это составляло одно целое. В Англии он прекрасно разыграл с остальными кандидатами Сен-Сансом Бойта – всю комедию, шествовал в подобающем костюме, кланялся, красовался, благодарил. Вся церемония не слишком измучила его. Что была для него подобная церемония, когда он только и делал в последние годы, что шествовал, красовался и благодарил. Но то, что происходило внутри него, напоминало по силе, по безвыходности, 1877 год. Только тогда он мог кинуться в какие-то решения, делать какие-то шаги, о которых до последнего мгновения никто не знал, от которых он мог ожидать спасения. Сейчас он был на виду. Каждый выход его из дому был замечен. Каждый человек, которого он приближал к себе, становился любопытен окружающим. Внутренняя буря – свирепствовавшая в нем и причинявшая ему такую боль, было единственное, о чем еще не догадывались люди. Всякое ее изживание повело бы к ее раскрытию. Но с каким искусством, с каким самообладанием скрывал он ее? Всю жизнь он умел нравиться, И теперь не только четвертая сюита сопровождала его повсюду в Петербурге, приезжала за ним в Москву. Молодые московские музыканты взирали на него с восторгом и уважением. Он не только умел говорить с ними, учить их, ободрять. Он помогал им, когда бывало нужно. Юлия Конюса послал по своим следам в Америку. Оперу молодого и особенно им любимого Рахманинова, Олега, благодаря ему приняли к постановке в Москве и в Киеве. Танеев учил их, он ими руководил. Как только они подрастали, они становились его приятелями. С Глазуновым и Лядовым он уже несколько лет был на «ты». Но они были и первыми его судьями первыми после Боба. И в те дни, когда в феврале 1893 года он спешно карандашом на некрашенном столе в спальне набросал первые такты своей новой вещи, он написал Бобу. «Мне хочется сообщить о приятном состоянии духа, в коем нахожусь по поводу моих работ». Ты знаешь, что я симфонию, частью сочиненную и частью инструментованную, осенью уничтожил. И прекрасно сделал, ибо в ней мало хорошего, пустая игра звуков, без настоящего вдохновения. Во время путешествия у меня явилась мысль другой симфонии, на этот раз программной, которая останется для всех загадкой. Пусть догадываются. А симфония так и будет называться. Программная симфония. Номер 6. Программа это самое, что не на есть, проникнутая субъективностью. И нередко во время странствования, мысленно сочиняя ее, я очень плакал. Теперь, возвратившись, сел писать эскизы. И работа пошла так горячо, так скоро, что менее чем в четыре дня у меня была готова совершенно первая часть, и в голове уже ясно обрисовались остальные. Половина третьей части уже готова. По форме в этой симфонии будет много нового, и, между прочим, финал будет не громкое аллегра, а наоборот самая тягучая адажио. Ты не можешь себе представить, какое блаженство я ощущаю, убедившись, что время еще не прошло и что работать еще можно. Конечно, я, может быть, ошибаюсь, но кажется, что нет. Пожалуйста, кроме Модеста, никому об этом не говори. В эту весну, на короткое время, к нему вернулась лихорадка творчества, После первой части он тут же на нотном листе написал: "Слава тебе, Господи". Начал в четверг, 4 февраля, кончил во вторник, 9 февраля. Он набрасывал темы в черне. Он уже слышал их инструментовку. Виолончели и альты в первой части как безудержное сердцебиение, вздохи фаготов, разрывающие грудь с керца и вместо «Аллегро» финала дрожание смерти вода жил. Как когда-то он писал плача и любил каждый аккорд, как когда-то был в бреду вдохновения, и только летом, во время инструментовки написанных четырех частей, он отрезвел и увидел трудности. Теперь это была уже работа с потом, усталостью, со всем тем, что следовало за ней всегда. И уже он видел себя дирижирующим симфонии в Петербурге на концерте 16 октября и в нетерпении вызывал к себе младшего конюса для клаверусуга Осенью он на несколько дней приехал в Москву, В Малом театре шла в первый раз пьеса Модеста «Предрассудки». Успеха не было, но вспрыснуть премьеру, как обычно, отправились в ресторан, в Большой Московской, где в гостинице на этот раз остановился Чайковский. Фигнер, несравненный герман пиковой дамы, спрашивал его, «Петр Ильич, где вы помещаете свои капиталы?» «В настоящее время в Большой Московской», – отвечал ему Чайковский. На следующий день у Танеева в гостях Петр Ильич играл в первый раз свою шестую симфонию. Все были в сборе. Рахманинов слушал, опустив голову на руку, не отрывая глаз от лица Чайковского. Он любил смотреть на него, когда тот его не видел. Однажды в портере Большого театра он увидел его, когда никто не смотрел на него иным, без маски. И с тех пор в вежливом и спокойном лице все старался найти то выражение тоски, усталости, безнадежности. Он смотрел на руки его. Чайковский давно уже запустил технику фортепиано. Он играл сейчас хуже, чем 30 лет тому назад. От волнения он сейчас играл плохо. После его игры было долгое молчание. Сергей Иванович предложил выйти в коридор, покурить в трубу. У него в комнатах курить было нельзя. В коридоре же он показал гостям изобретенное им только что Перпетум мобили». Тут же были Модест и Боб, приехавшие в Москву на премьеру предрассудков. Боб был в штатском. Он очень не любил правовецкий мундир и в это лето окончательно его снял. Они тоже молчали. Потом подали чай в столовой, и Чайковский попросил Рахманинова сыграть свой утес. Петр Ильич – много и жарко хвалил его. И все-таки, несмотря на их молчание, он знал, что эта вещь лучшее, что он написал. Не потому, что это была сейчас последняя его вещь, не потому, что много лет он хотел ответить самому себе на мучительные вопросы и теперь ответил не потому, что боль и бред, какие в нем были, ушли в эту музыку, и теперь он был опустошенным, как будто душу вынули из него, но потому, что эта музыка была он сам, больше, чем когда-либо, плоть от плоти его и кровь от его крови. Это были подлинные его сердцебиения – Его вздохи. Эта музыка была реальностью, и он сам перед ней был миражом. Симфония посвящалась Владимиру Львовичу Давыдову.